Издательство 1 s Publishing и студия MDM Vision представляют. Екатерина Гичко. История о краже. Лгунья. Том 1. Второй месяц лета 567 года эры Храммара. Пролог. Майяри вздрогнула и слушалась в тихий шелест дождя. Водяные потоки стекали по кровле, проникали в неумело заделанные щели, И капали на пол где-то в синях. В деревянную миску на столе тоже капала вода, но не так обильно. Одинокие капли плюхались в посудину, напоминая мерно тикающие часы. Только что девушке почудился скрежет наверху. Но он не повторился. И все еще напряженная Майаре попробовала успокоить себя тем, что это наверняка скрипит старый дом. Она старалась даже в мыслях не называть свое жилище развалюхой. но оно наверняка было старше ее деда. Поправив лучину, закрепленную над свежевыструганным корыцем, так, чтобы свет падал на потрёпанный кусок чистого пергамента, Маяре в очередной раз почувствовала сладостный трепет. Он возникал каждый раз, когда она прикасалась к единственной вещи, которая продолжала крепко связывать ее с прежней жизнью. Но с недавних пор к сладостному трепету примешивался страх. «Осторожно!» Почти ласково прикоснувшись к растрепанному нижнему правому углу пергамента, Маяри замерла в напряженном ожидании. По поверхности неспешно разбежались черные тараканы букв. Души девушки наполнили разочарование и страх. Он так и не ответил на ее последнее послание: Видаш, что у тебя случилось? В последнее время ты отвечаешь редко и пишешь совсем мало. Я начинаю бояться. Они заподозрили и тебя? Если это так, то смотри, не поступи как идиот. Я ни в чем не виновата, поэтому не смей брать вину на себя. Пожалуйста, если можешь, ответь мне и поклянись, что не будешь творить глупости». Маяри резко встала и нервно отерла лицо руками. Шагнув к окну, она сквозь щелочку в прикрытых ставнях попыталась посмотреть, что творится снаружи. Но затягивающая оконную раму желудочная пленка бошвика была мутная от дождевых капель. неожиданно воздух сотряс дикий рев и девушка испуганно отскочила в центр полутемной комнаты да чтоб тебя темные рассердилась моярина зверя за свой испуг сердце стучало где то в горле а пальцы дрожали от страха болото в сердцах процедила сквозь зубы девушка возвращаясь к столу строчки собственного письма вызывали досаду и она поспешно провела по ним ладонью а затем три раза стукнула пальцем по пергаменту Текст пропал, и вместо него появился длинный список дат. Закусив губу, Майяри ткнула в одной из самых верхних, обозначавшую событие, произошедшее почти два года назад. Список стремительно исчез, словно бумага пожрала буквы, и по поверхности расплылась чернильная клякса. Она быстренько разобралась на строчке, и у Маяри болезненно кольнуло сердце, едва она увидела знакомый, стремительно решительный почерк. Давай через окно слиняем. Мастер Милим не скоро вернется. Смысл торчать в этой духоте. Чуть ниже, ровно и спокойно выстраивались буквы, написанные уже ее рукой. Ты идиот! Мастер блепит нам прогул. Сиди на месте. Боги, почему ты такая нудная, поднимай задницу и лезь за мной. Ищи проблемы без меня. Хихика не сдержать не удалось. Посмеиваясь, Маяре припомнила тот день. В учебном зале стояла страшенная духота. Все окна были открыты, но ни один порыв свежего ветра не нарушал горячий застой. Ученики, пользуясь отсутствием мастера, дремали, сложив головы на столешнице. Сама Маяри сидела у распахнутой створки и с тоской смотрела то на письмо, что лежало перед ней, то в окно, где соблазнительно свежел тенью парк. Сидящего рядом Ви Даша она старательно игнорировала, что было совсем нелегко. Оборотень, сообразив, что так просто на улицу подругу не выпихнуть, навалился на ее плечо, изображая обморок. Ты! С досадой прошипела девушка и все же бросила на него раздраженный взгляд. Виедаш тут же закрыл левый глаз и навалился на нее еще сильнее, изображая крайнюю степень измождения. Маяри все же фыркнула от смеха. Широкоплечий парень, подсажень ростом, вомпла обморочной девицы выглядел весьма забавно. Бровато осмотрев спящих одноклассников, девушка потрепала оборотня по блондинистым волосам и отпихнула от себя. Тот мгновенно взбодрился, заговорщицки подмигнул ей голубым глазом и осторожно встал. Маяри не спешила подниматься. Виедаш сам подхватил ее подмышки и легко поставил на подоконник. Она конечно и сама могла бы туда подняться, но было приятно почувствовать себя слабой. Вниз ее также опустил Виедаш. Благо, было невысоко, меньше сажени. А вот сам парень спуститься не успел. Окно с дребезжанием захлопнулось, ударив парня створкой по лбу. «Видаш!» — Маяри испуганно присела, узнав голос мастера. Друг воровато втянул голову в плечи и осторожно обернулся. «Куда собрался?» — продолжал ериться преподаватель. «Живо сел на место! После занятия отправишься к мастеру Ладару отбывать наказание!» Майяри помрачнела. Вряд ли мастер забудет про нее, А Майяри останется снаружи. Не забыл. И пусть только посмеет зайти. Девушка недоверчиво посмотрела на окно, где продолжал стоять ее друг. И все? Это все наказание? Громыхнул гром. Вскинув голову, Майяри увидела, что с запада стремительно наползают тучи. Вся глубина учительского коварства стала предельно ясна. Майяри опять повернулась к окну и разозленно уставилась на друга. Вейдаш в молитве насложил ладони, но эта подругу не умилостивила, взгляд ее прищурился, и она многозначительно провела пальцем по горлу. Майяри опять рассмеялась. В тот день она знатно промокла и перестала говорить с Вейдашем. Впрочем, молчание ей пришлось нарушить, когда этот придурок ночью влез в окно ее спальни, чтобы извиниться. «Какой он все -таки идиот!» — тихо прошептала девушка. Волна нежности разлилась в груди. Свернув пергамент, Маяри убрала его в кожаный мешочек, а мешочек спрятала в карман, после чего встала и опять посмотрела в щелку между ставнями. Азноб пробирал от одной только мысли, что придется выбраться наружу. Но еда была на исходе и не мешала добыть что-то еще, Хотя бы обдарики нарвать. Живот при воспоминаниях о фрукте неприязненно заурчал, но Маяри только похлопала по нему рукой, призывая смириться. Появился соблазн попытаться добраться до деревни, там-то ее точно угостят мясом, в неядовитости которого она могла быть уверена, но его быстро заглушил страх. Нет, обойдемся дарикой Она очень полезная, пробормотала Маяри, старательно прогоняя из головы оскал с клиской зубастой твари. встреченной ею прошлым вечером. Выйдя в темной сине, девушка привычно напряглась и, сглотнув вязкую слюну, осторожно подошла к двери, за которой непрерывным потоком стекал дождь. Жизнь на гаваыйских болотах приучила ее быть настороже всегда. Майяри обнесла весь дворик и дом охранными знаками, но они не давали ей полной уверенности в собственной безопасности. Успевшая за свою жизнь повидать немало диких животных, Девушка считала местных обитателей самыми опасными из всех ею виденных. Они вызывали ужас и опять одним своим видом. В первые месяцы жизни на болотах она едва не умерла от голода, не отваживаясь выйти из своей избушки. Осторожно высунув голову за дверь, Майяри осмотрелась. Волосы намокли мгновенно, а ручьи воды проникли за воротник и потекли по спине. Корявая узенькая каменная дорожка, почти утонув в лужах, Змеилась к хлипкой ограде. Только прохода в ограде не было. Раньше был, но Майяри заделала его, чтобы наложить охранку по кругу, а через забор она и перелезть может. За оградой в мутной пелене дождя вырисовывались деревья и кусты, и вроде бы новых среди них не прибавилось. Девушка подозрительно осмотрела каждый силуэтов, придирчиво сверила их со своими воспоминаниями, а затем с не меньшим прилежанием осмотрела кроны над своей головой. Внутри затеплилась надежда, что, возможно, сегодняшняя прогулка пройдет без приключений. Холодный дождь вмиг перестал быть противным, и Маяри даже поблагодарила богов за него. Все же в такое ненастье местные твари предпочитали отлеживаться в топях или своих логовых, если, конечно, логово не затапливало водой. Обрадованная девушка уже почти шагнула за порог, как вдруг почувствовала тепло. В холодном влажном воздухе оно ощущалось так явно, словно рядом пыхала жаром печка. Майяри стремительно шагнула назад и дрожащими руками вытащила мешочек из кармана. Сердце пустилось в вскачь. Пальцы ее не слушались, и она едва не разорвала свиток. Пока разворачивала его, лихорадочно горящие глаза с жадностью впились в такой долгожданный ответ. Прости меня, Маяри, я предал тебя. Не пиши больше, я не отвечу. Дыхание сперло, а сердце казалось остановилось. Предал? Чуть слышно повторила Маяри. Что за чушь? Нет. Да как? О, темные! Выругавшись, девушка стремительно вбежала в комнату, бросила свиток на стол и зашарила по столешнице руками в поисках уголька. Уголек нашелся. Она смахнула его на пол в лужу, что успела натечь с нее. Зарчав от отчаяния, моя реметнулась к потухшему очагу. По локте, перемазавшись в саже, она наконец-то нашла нужное и бросилась опять к столу. «Что случилось? Какое к темным предательство? Ты с ума сошел? Что ты сотворил?» Буквы скакали в разнобой, строчки поплыли от накапавшей с головы воды. Вся поверхность пергамента была замазана сажей. А Маяри с лихорадочно горящими глазами ждала ответа. «Как? Как Вейдаш мог предать ее? Он же ничего не знает. Ничего такого, чего не знали бы другие. Он даже не имеет представления о том, где она сейчас. Что сотворил этот идиот? Куда он влез?» Маяри закусила грязные костяшки и опять уставилась на строчки. «Не отвечу. Он действительно не ответит, этот идиот». В ярости Мояре смахнула корыца с на пол и замерла. Его могли вызвать на допрос. Что там мог сказать этот благородный дурень? Взять все на себя, а ей написать эту глупость, чтобы она и думать не смела возвращаться. Ох, это вполне в его духе. Только он всегда проваливался на лжи. Она убьет его, если он посмеет принести себя в жертву салейскому правосудию». Бросившись к стоящему в углу дряхлому сундуку, Маяри извлекла на свет свой походный мешок. «Амэрида мым.